Глава 12 Лизи в Гринлауне Холли Хокс 1 Она смотрела на часы на прикроватном столике, стаскивая с себя мокрые шорты и улыбаясь. Улыбку вызвало не расположение стрелок, показывающих, что до этого июньского полудня осталось каких-то 10 минут, но вдруг пришедшая в голову фраза Скруджи из рождественской песни «Духи сделали все это за одну ночь». И вот какая мысль пришла Лизе в голову по этому поводу. Что-то сумело добиться очень многого в ее собственной жизни за очень короткий период времени, главным образом за несколько последних часов. «Но нужно помнить, что я жила в прошлом, а оно занимает на удивление много времени в жизни человека», — подумала она и после короткой паузы расхохоталась. Смех этот мог бы показаться безумным тому, кто услышал бы его из коридора. «Все нормально. Продолжай смеяться, любимая. Здесь никого нет, кроме нас, Цикат, думала она, направляясь в ванну. Расхохоталась вновь, резко оборвала смех, подумав, что Дули может быть где-то рядом. Скажем, спрятаться в подвале или в одном из многочисленных чуланов этого большого дома. Может потеть в это жаркое утро на чердаке аккуратно над ее головой. Она практически ничего о нем не знала, кто бы спорил. Но нисколько бы не удивилась, если б Дули действительно спрятался в доме. Он уже показал себя смелым сукиным сыном. «Сейчас не незачем о нем волноваться. Волнуйся о Дарли и Канти. «Дельная мысль. Лизи могла приехать в Гринлаун раньше старших сестер. Это, конечно, не скачки, но она не могла позволить себе тянуть резину. «Нельзя сбавлять темп», — подумала она. Но она не смогла отказать себе в удовольствии постоять перед зеркалом в полный рост на задней стороне двери в ванную постоять, уперев руки в боках, критически, но без предубеждения оглядывая стройное, ничем не примечательное тело женщины средних лет и лицо, которое Скот как-то сравнил с лисьей мордочкой. Лицо чуть припухло, но не более того. Выглядела она так, будто очень уж долго спала, Возможно, после того, как выпила один, а то и три лишних стаканчика. И губы чуть выворачивались, отчего становились более сексуальными. Ей это не нравилось, но притом и забавляло. Млизи замялась, не зная, что можно с этим поделать. Потом нашла тюбик губной помады «Ревлон» цвета тепличной розовой, Накрасила губы, кивнула, хотя и с легким сомнением. Если люди будут смотреть на ее губы, а она полагала, что будут, «Лучше дать им на что смотреть, чем пытаться скрыть то, чего не скроешь». Грудь, которую с таким дьявольским упоением прооперировал Дули, теперь украшал отвратительный розовый шрам, который дугой тянулся чуть ли не от подмышки к верхней части грудной клетки. Выглядел шрам так, словно рана появилась две или три недели назад, и все это время заживала без всяких осложнений». Две не столь глубокие ранки превратились в красные полоски, которые могли оставить на коже спицы слишком тесного бюстгальтера. Или, если у человека было богатое воображение, веревки. Разница между этими отметинами и тем, что она увидела, когда очнулась, потрясала. «У Лендона все заживает быстро. Сукин ты сын!» — сказала Лизи и встала под душ.